Дора Коуст «Ведьма по профессии» Читает Лечия Светлая Глава 1: в е д ь м а по профессии» «Вы ведьма вообще ли кто?» Возмущалась блондинка, постукивая по моему столу своими шестисантиметровыми леопардовыми ногтями. Лично я в этот момент задавалась вопросом, как с этими ногтями в принципе можно жить. Ни в носу поковыряться, ни пуговицы застегнуть, ни в туалет, простите, полноценно сходить. «Вы слышали, что я сказала? Я хочу, чтобы он бросил свою страшную жену и женился на мне. Это что, трудно?» «Но вы же его совсем не любите», — откровенно недоумевала я, по инерции продолжая водить ладонью по стеклянному светящемуся шару, купленному на барахолке в качестве радиоприемника с подсветкой. Радио он, кстати, вообще не ловил. Но зато потусторонние звуки, исходящие из него время от времени, впечатляли всех моих клиентов до сердечного приступа, добавляя мне, как ведьме, сразу 100 баллов и 100 д а какая вам разница?» – вспылила блондинка, хлопнув своими когтями по столешнице. «Он богат, не очень противный и вообще. Что я тут перед вами отчитываюсь? Вы делать что-нибудь будете?» «Для работы мне нужна тишина». Прикрыв веки, я продолжила водить ладонью по светящемуся голубым потусторонним с и я н и е м шару. Честно говоря, просто успокаивала остатки своих бедных нервов, потому что вот такие пересидевшие в солярии мамзели с огромными ноготками и перекачанными губами приходили ко мне по три раза на дню, дабы с моей помощью захомутать очередного богатого папика. При этом каждый первый из них был женат и имел детей, что совершенно не волновало девушек, н я о т я г о щ е н н ы х моральными принципами. Напротив, они искренне не понимали, что меня так удивляет, но и выгнать их я не могла. ч е т ы р тысячи рублей, которые каждая из них платила за прием, к сожалению, на дороге не валялись, поджидая такую хорошую меня. А деньги мне были просто необходимы. Долги по квартире, накопившиеся за три года моего отсутствия, сами себя не покроют. Я принимала клиентов прямо дома. Обустроив в маленькой комнате настоящее логово ведьмы Лилианы, сама жила в Большой, куда по вечерам сбегала отдыхать от ароматов благовоний, которые за день благовоняли так, что голова нестерпимо болела. Но это были единственные ароматы, успешно перебивающие оставленные теткой запахи. поэтому приходилось плакать, материться, но терпеть. Эта квартира ещё несколько лет назад досталась мне от родителей, но пока я училась в колледже на учителя начальных классов, здесь попросилась пожить моя тётка, сестра отца. Несмотря на то, что квартиру я собиралась сдавать, чтобы получать пассивный доход, на просьбу родственницы согласилась, потому как идти е было некуда. Дом в деревне сгорел. Однако я выдвинула ей условия, что та будет оплачивать коммуналку и интернет, знала бы моя бедовая голова, чем это обернётся. Вернувшись в родной городок, я обнаружила огромные долги по квартплате и пустую квартиру в состоянии после бомбёжки с выломанной входной дверью. В маленькой комнате явно случился пожар, после которого остались следы чёрной копоти на стенах и потолке, а большую, судя по всему, использовали в качестве мусорки. Остатки еды, хлама, вещей и газет в перемешку с пустыми бутылками заставили не только задергаться мой глаз, но и прослезиться от сногсшибательных ароматов. Целую неделю я приводила квартиру в более-менее приемлемый вид, выскребая остатки своей заначки на чёрный день. Но от долгов оказалось не так просто избавиться. 300 тысяч рублей не свалились мне на голову по взмаху чужой волшебной палочки, а на работу я ещё устроиться не успела. Да и если бы успела, обещанные в школе 17 тысяч зарплаты на первое время мне нисколько не помогли бы. Зато помог случай. С Машкой мы не то, чтобы были лучшими подругами, но за время учебы однозначно сдружились на фоне того, что обе оказались из одного города. Заехав ко мне на следующий день после возвращения, она увидела всю ту разруху, от которой я пыталась спешно избавиться. «Над тобой висит злой рок». Выдала она авторитетно и тут же потащила меня к потомственной ведьме в десятом поколении. Привезла она меня в типовую многоэтажку, что стояла на окраине нашего города, вместо нарисованного моей фантазией старого покосившегося домика в лесу. Поднявшись на шестой этаж, мы позвонили в обычный звонок, и дверь нам открыла совершенно обычная девушка лет двадцати пяти. С ведьмой ее роднил разве что черный балахон до пола, д а т е м н ы е круги под глазами, которые жирная ч ё р н а я подводка только подчеркивала. Пропустив нас в ничем не примечательную квартиру, она толкнула дверь маленькой комнаты, из дверного проема тут же повалил въедливый запах благовоний, который стал только сильнее, стоило нам занять деревянные стулья с высокими спинками. Нас с доморощенной ведьмой разделял только стол. А остальная часть комнаты была занавешена черной непроницаемой тканью. «Вы пришли ко мне, потому что над каждой из вас висит злой рок», — хриплым голосом произнесла ведьма, поводив руками над снежным шаром с фигуркой Микки Мауса внутри. «Да-да», — подтвердила Машка, закивав, — «очень злой рок». «Я вижу», — протянула девица. «Я и вижу! Замуж хочу!» — не выдержала Машка. А я прыснула в кулак, чем заслужила неодобрительные взгляды. Просто о том, что Машка хочет замуж, не знал только ленивый. Как, впрочем, и о том, что с парнями ей категорически не везет. И не потому, что судьба у нее такая, а потому что сама Машка выбирала себе кандидатов, которые, в принципе, на роль отца семейства не годились. Последний ее парень имел розовые волосы, четыре сережки в ухе и раздвоенный язык. Из транспорта у него был только скейтборд, А из личного имущества – тараканы на съемной квартире. Но все это вполне можно было бы пережить, если бы он хотя бы работал. Но нет, работать ему не позволяли личные убеждения, уговаривающие его терроризировать родителей. Да, на тебе венец безбрачия. Чтобы снять его, необходимо провести очень сложный ритуал в полнолуние. Стоит это недешево. Тут же взяла быка за р о г а в е д ь м а А Машка только наивно закивала. «А ты? От тебя тоже мужики шарахаются. Ещё бы, от меня пахнет, как от мусоропровода», усмехнулась я, нисколько не веря аферистке. Да я бы от себя сама шарахалась. Выветривались ароматы из квартиры очень неохотно. «А ещё тебе в деньгах не везёт», забросила девушка вторую удочку. «Если вы про казино, то о н о з а п р е щ е н о законом, а если про работу, то я на нее еще не устроилась». «Лиля!» — дернула меня Машкой, обижаясь на м о ю веселье. «И не устроишься!» — неожиданно заявила ведьма. «Тебя прокляли!» «Чем? Не с вареньем желудка? Так это я вчера чебуреки на вокзале с дуру купила. Честно поделилась я своими злоключениями. Кстати, не хотите один?» Своим запахом он гарантированно избавляет от всех злых духов в округе. Я его просто в холодильник вчера так и не убрала. Мне было смешно. С каждой новой фразой, что так и не попала в цель, доморощенная ведьма все больше злилась, а Машка все больше обижалась на мою реакцию. Подруга охотно верила всему тому, что слышала, в то время как мне было ясно как день, что перед нами обыкновенная мошенница. В конце концов, не выдержав моих насмешек, ведьма сказала, что кто-то в этой комнате подает негативные импульсы и запечатывает ее энергетическое поле. Поэтому сеанс по независящим от нее причинам з а в е р ш ё н Естественно, оба взгляда с осуждением скрестились на мне. Для снятия венца безбрачия Машка записалась на следующую встречу, отвалив за эту целых четыре тысячи рублей. Увидев деньги, моя ж е о б о дёрнулась в порыве задушить то ли Машку, то ли ведьму. А уже позже ночью, в попытке отыскать в интернете способ быстро заработать, я подумала, а почему бы и нет? В конце концов, в детстве всё, о чём я говорила, так или иначе сбывалось, а окружающие удивлялись этому. Да я даже пропавшие предметы с успехом отыскивала. Спрячет папа свою заначку куда-то, а потом вспомнить не может. Как я тут, как тут. Покручусь в середине комнаты с закрытыми глазами, остановлюсь, например, напротив шкафа, глаза открою и всё. Куда взгляд упал в первую очередь, там и надо искать. Например, на второй полке, где у мамы хрустальная посуда стояла за стеклянной дверцей. Папа туда свои заначки часто прятал, потому что посуду оттуда мама доставала только по праздникам. «Да что я, не смогу чего-нибудь туманного рассказать, чтобы люди сами всё додумали». Это же самовнушение чистой воды. Решив все для себя, я дала о б ъ я в л е н и е во все возможные социальные сети и газеты. Тем временем подготовила одну из комнат, занавесив ее темно-коричневыми шторками, что пылились на антресолях. Всяких непонятных и странных штук в квартире после т ё т к и осталось много, а пучки с травами и ветками я насобирала прямо на улице, ночью проредив соседнюю клумбу. А вот на благовоние пришлось раскошелиться. Но это было то единственное, что я купила, кроме светящегося шара. Даже балахон мне достался бесплатно. Его я сделала из маминого старого плаща, в котором она ходила в лес по грибы. С тех пор, как я выложила объявление, прошло уже две недели. Народ ко мне валил, как из рога изобилия, а я старалась им всем помочь в меру своих сил, переворачивая их странное желание с ног на голову, как, например, сейчас. Вижу. Резко открыла я глаза для пущего эффекта, отчего блондинка вздрогнула и закусила длинный ноготь. «Вижу, что ты многое потеряешь, если привяжешь к себе чужого мужа. Вижу, что забеременеешь, как только он разведется с женой и засядешь дома на долгие годы. За одним ребенком появятся второй и третий. Ты будешь убираться, стирать, готовить, гладить и смотреть за детьми с утра до вечера, пока он будет развлекаться с новыми молоденькими любовницами, потому что ты располнеешь и потеряешь свою красоту». Блондинга смотрела на меня с ужасом в глазах. Но эта схема уже была отработана, так что ее дальнейшие слова меня нисколько не удивили. «Но я так не хочу! Я на такое не соглашалась!» — истерично воскликнула она. «Молчать!» — приказала я грозно. «Но если ты откажешься от него прямо сейчас...» В течение месяца познакомишься с мужчиной, которого полюбишь всем сердцем, несмотря на его непривлекательность. Он будет любить тебя, носить тебя на руках, и всего в жизни вы добьетесь вместе. И на квартиру, и на машину заработаете, и дачу купите. Расщедрилась я, хотя конкретно ей я бы ничего такого не желала. Но, может, еще не все потеряно? Вдруг исправится? «Ну, я не хочу работать!» «Я слишком красивая, чтобы работать!» С обидой в голосе прослезилась клиентка. «Красота — это еще не все. Итак, выбор за тобой, оплата наличными». Получив деньги от впечатлившейся ближайшими перспективами блондинки, я закрыла новенькую дверь. Эта клиентка была на сегодня последней по записи. Так что, стянув с головы глубокий капюшон, я с чистой совестью могла отдыхать. Если так и дальше пойдёт, я вскоре стану самым богатым человеком в городе. За две недели я почти заработала необходимую сумму. Ещё немного, и долг по квартире будет полностью выплачен. А я наконец-то перестану вздрагивать, когда ко мне будут стучаться, чтобы отключить электричество. Да и в том, чтобы скрываться от приставов, тоже нет никакой романтики. Они ж ко мне ходят чаще, чем к себе домой». Погладив желудок, что вполне себе справедливо бурчал об отсутствии положенных ему обеда и ужина, я уже собиралась пойти на кухню, чтобы побаловать себя чем-нибудь вкусненьким и вредненьким, но в дверь неожиданно позвонили, а мгновением позже настойчиво постучали. «Что это у нас приставы во внерабочее время ходить уже начали?» С подозрением, приблизившись к дверному глазку, я всмотрелась в того, кто стоял за надежной преградой. Облик невысокого пожилого мужчины слишком отличался от тех, что принадлежали заглядывающим ко мне приставам. Для них он был слишком откормленным. Пиджак едва-едва сходился на его животе, грозясь в любое время избавиться от пуговиц. Протерев свою лысину белым платочком, он снова потянулся к двери. «Кто там?» — спросила я голосом голчонка из Простоквашина. «Добрый вечер! Как хорошо, что вы дома!» Радостной скороговоркой выдал мужчина, подпрыгнув на месте от неерпения. т «Я нотариус из юридической конторы, в которой ваша бабушка регистрировала завещание. Мне нужно с вами срочно поговорить». «У меня нет бабушки», — ответила я изумлённо. «На данный момент совершенно точно нет, в связи с чем я приношу вам свои соболезнования, но раньше она очень даже была. Так вы откроете?» Заглянул он в глазок, вынуждая меня невольно отпрянуть. «Мне необходимо передать вам бумаги на дом». «На какой дом?» «На тот, что вам завещала бабушка». Дверь я открывала не без опаски. Смерив мужчину оценивающим взглядом через образовавшуюся в проеме щель, внутрь я его просто втащила, дабы и дальше не радовать соседей новыми слухами. Бабушки у подъезда до сих пор нарадоваться не могут, что ко мне, по их словам, Мужики и бабы ежедневно шарахаются. А слух у них, дай Боже, каждому. «Документы где?» – потребовала я, коршуном закрыв вид на свою квартирку. «Так вот оно все!» – всполошился мужчина, спешно доставая бумаги из своего потертого кейса. «Читайте!» Я не верила своим глазам. Ознакомившись с завещанием, составленным несколько месяцев назад, я никак не могла поверить в то, что... Грузовики с плюшками иногда переворачиваются и на моей улице. Согласно документам, я получала дом и небольшую территорию вокруг него, но не это было главным, а его месторасположение. Новенький поселок только-только закончили отстраивать где-то совсем рядом с этим местом. «Ваш дом стоит в конце одной из улиц нового поселка», подтвердил мои мысли мужчина, протирая вспотевший лоб платочком. но к посёлку не относится, вы сможете его выгодно продать». И вот у меня к нему был только один вопрос. «Неужели он не мог прийти раньше?» «Продав этот дом, я бы точно не стала притворяться ведьмой в десятом поколении. Да мне же наверняка и на ремонт, и на покупку машины теперь денег хватит». Мой внешний вид мужчину нисколько не удивил. Потоптавшись на пороге, он явно ждал приглашения зайти в квартиру, но в е с т и его мне было откровенно некуда. На кухне резвыми коняшками бегали жирненькие тараканы, не поддающиеся вонючему дихлофосу, и Машеньке. В моей комнате жил откровенный бардак, а приемная в е д ь м ы и вовсе не подходила для делового разговора. В общем, стояли мы в узеньком коридоре метра на два, притаптывая старенький коврик. И что я должна сделать? Который раз взглянула я на бумаги. Радоваться я боялась, ибо вот так просто мне никогда не везло. Даже учитывая, что само строение, по словам нотариуса, давно имело п о т р ё п а н н ы й вид, земля, где построили новый поселок, стоила немало. Рассказав мне о моих дальнейших действиях, подсунув бумажки для подписи, нотариус засобирался на выход, но остановился уже перед распахнутой дверью. И самое главное, вам необходимо как можно быстрее съездить туда, чтобы забрать кота. И я пытался это сделать, но бедняжка был напуган и не давался мне в руки. Я, конечно, оставил ему еды, но, боюсь, этого хватит только на сегодня», обернулся мужчина. «А, и еще одно. Официально вступить в наследство вы сможете только через полгода. У вашей бабушки нет других родственников, кроме вас. Но законы для всех одинаковы. Поэтому продать дом быстро вам не удастся». А вы не подскажете, это бабушка по папиной или по маминой линии? Чего не знаю, того не знаю. п о ж а л он с широкими плечами. Не забудьте про кота. Резво для своей комплекции с к а т и в ш и с ь вниз по лестнице мужчина вскоре скрылся, а вслед за ним исчезли и его шаги. Подъездная дверь так и не хлопнула, что делало эту встречу е щ е необычнее. То, что нотариус пришёл ко мне домой, да ещё и сам показалось мне очень странным. Но что я понимала в юристах и их конторах? В конце концов, в 21 веке принято все упрощать. Оставался лишь один вопрос. Что делать с котом? И на него имелся один ответ. Однозначно забирать.